Глава 27. Утреннее совещание было шумным, многолюдным. В кабинете Якушева собралась вся группа оперативников, эксперты, следователи, те, что пять лет назад занимались делом Вероники Серовой. У каждого с собой была пухлая папка с личными записями. Только Аня пришла с пустыми руками. Дело Серовой было очень объемным. Теперешние убийства, объединенные в одно дело производства, тоже уже обрастали отчетами, показаниями, заключениями. Смысла нести это с собой не было, она и так все помнила. «Итак, что у нас в сухом остатке?» — подвела она черту через час после начала шумного совещания. Веронику Серова убили острым длинным предметом, предположительно ударили ножом в область чуть ниже ключицы. «И я бы даже добавил, что нож коснулся кости, слегка ее поцарапав» вставил патологоанатом. «Очень тонко, почти филигранно был нанесен удар, и жертва не оказывала сопротивления». «Понятно», — кивнула она и подошла к фото других жертв, развешенным на доске. «Убийство леди Паршиной Ялы Ивановой? Они отличаются?» «Я бы осмелился сказать, да. Ивановой вскрыли сонную артерию. лицо спешка, но спешка аккуратная». Серовые и Паршина убиты одинаково, та же царапина на кости. Мы смеем предположить, что убийство всех трёх девушек — дело рук одного и того же человека? Да, предположить смеем. А убийство Алены Востриковой? Варварское, некрасивое, со страшной раной. Ей почти отрезали голову. Что можете сказать об этом? Аня ткнула пальцем фото, указывая на рваные края раны на шее Востриковой, требовательно глянула на эксперта. «Я бы сказал, что убийство этой девушки было совершено в состоянии сильного нервного возбуждения. Никакой эстетики, как в трех предыдущих случаях. Гнев, ненависть. А сила?» «Хм...» Патологоанатом задумчиво поворошил собственные черновики, Достал один из них, исписанный красивым ровным почерком. «Я вот тут размышлял и записывал, записывал и снова размышлял. И пришел к выводу, что убийца не резал ей горло, он его пилил. Это о чем говорит? О том, что убийца был обессилен. И нож. Он не был таким острым, как в первых трех случаях. Силы убийцы не было», — повторил он. Или он был сильно пьян? Не исключаю, но я бы предположил, что убить именно так могла и женщина. Слабая женщина. «Твою мать!» — отчетливо выругался Якуша, вскакивая с места. «Какая еще к черту женщина, коллеги? У нас рядом с телом валялся пьяный в хлам крылов!» Он на данный момент единственный подозреваемый и находится под стражей. Суд уже избрал ему меру пресечения. Наше дело — улики и бесспорные доказательства. А что у нас есть? Показания соседей, которые слышали, как он молотил в ее дверь, просил, чтобы она открыла. А когда она его впустила, он ее убил. Сил уйти просто не осталось и... «Прошу прощения, товарищ полковник». Скоробно жал губы эксперт и, снова откашлившись, проговорил. Крылов с первого удара убил бы девушку. Он был хотя и пьян, но силен как бык. А нам с вами известно о трёх колотых неглубоких ранах на теле Востриковой. Царапины — не более. «Что вы хотите этим сказать?» Якушев закипал. Отчета наверх сегодня не будет. Разумительного отчета. Я хочу сказать, что чья-то слабая рука пыталась нанести удары, но нож натыкался на кость, мышцы и не причинял в Острикове существенного вреда. И тогда слабая женщина стала быть. И кто из подозреваемых подходит под данную характеристику? Якушев перевел свирепый взгляд на Аню. Она могла бы ответить ему, что кто угодно, но неожиданно вспомнила о жене Крылова. И то, что он пьяным ломился в квартиру к Востриковой, говорит о том, что они были хорошо знакомы. Возможно, даже были любовниками. Строила она версию на ходу. Отрицает все, даже факт знакомства с ней. Но это не значит, что они не могли быть любовниками. А жена могла за ним следить и войти в квартиру следом за ним. У нее вышла ссора с Востриковой и... «А почему, Смирнова, ты говоришь об этом только сейчас? Прошло!» Прошло всего пять дней с момента гибели Востриковой, и она не могла объять необъятное, особенно проанализировать огромный ком информации, который полетел в нее прямо с горы. Пять лет молчания, и вот вам начинаются откровения. То Крылова, то вернувшегося в страну Севастьянова. Мне не пришло в голову подозревать супругу Крылова, товарищ полковник. Она очень тяжело больна и регулярно проходит курс химиотерапии. С невольным сочувствием проговорила Анна. Но я проверю ее алиби на момент смерти Востриковой. «Да уж проверь, Смирнова! Странно, что ты не сделала этого раньше, что по остальным погибшим». Она доложила о гибели старика Шарышева. Заключение получила только утром. Бедный дед все же умер собственной смертью, зацепившись носом рваного ботинка за гуляющую доску в полу. Он упал в открытый погреб и сломал себе шею. «Никто его не убивал и не толкал», — с явным облегчением докладывала Аня. «Тело обнаружили местные мальчишки. Продавщица встревожилась, что не видит чего уже несколько дней. Послала мальчишек. Те и нашли старика. Местным коллегам очень хотелось спихнуть это дело на нас. Убийство Осетрова мы же забрали. Но...» Но после долгих и тщательных осмотров они пришли к выводу несчастный случай. Хоть одной головной болью меньше. Ворчливо подвел черту под её докладом Якушев. Но теперь у нас нет свидетеля смерти Паршиной. Хотя, что он там видел-то, старый хрыч? Какого-то парня со спины. То ли Пеклова, то ли не Пеклова. И в суде, думаю, к его словам отнеслись бы с явным недоверием если вообще до суда дело когда-нибудь дойдет. Это ядовитое изречение он точно адресовал Анне. Она поняла и разозлилась, но язык прикусила. Не до оправданий сейчас. Что касается Осетрова, то обстоятельства его гибели по-прежнему вызывают вопросы. Осетров уехал от своего дома с Пекловым, так как на машине Паршины после ее гибели ездил именно Пеклов. При себе у Осетрова был кофр с картинами, которые на месте его гибели найдены не были. Перед тем, как Осетрову нанесли смертельный удар по голове, его опоели снотворным. То есть на момент гибели Осетров спал мертвым сном. подвел черту Якушев. Зачем его тогда было убивать, чтобы ограбить? Как-то глупо. И оставить тело в своем доме. Для Пеклова, который пять лет оставался мне подозрение, это идиотский поступок. Не находите, коллеги? Большая часть присутствующих согласно закивала. «И куда он подевался после того, как убила Ситрова, а? Где ему удается так замечательно прятаться?» «Он мог выехать из страны по чужим документам, товарищ полковник», выдала свое подозрение, не дающее ей покоя, Анна. «Если так, то найти его будет очень сложно. Если вообще возможно», — фыркнул Якушев в ответ. Но одно утешает. У нас в базе есть его отпечатки пальцев. Если Пеклов где-то засветится, мы об этом сразу узнаем. Это если он снова убьет. А если заляжет на дно... В общем, так, привлекайте коллег из Интерпола. Отправляйте все данные на Пеклова. Если он еще жив, то убийца точно он. Если нет, тогда... Я не знаю. Широко развел он руки в стороны. Тогда нас с вами всех отправят улицы мести. «Меньше чем за месяц у нас пять убийств, а подозреваемых ноль. Что скажешь, Смирнова, каков план действий?» Я хотела еще раз опросить всех, кто знал Веронику Серову. Мне нужна информация о парне, с которым она пришла на вечеринку накануне своей гибели, и которому изменила там Сетровым. Никто о нем ничего не знает, кто он. Вот я и хочу опросить еще раз всех сокурсников, кто хоть как-то пересекался с Вероникой. Следующий в списке — Рыжов. Мы почти ничего о нем не знаем, хотя я допрашивала его. Сказать, что продвинулась, не могу. Я отправила запрос в его родной город, жду ответа о его родственниках. Как только что-то узнаю, сразу выведу для очной беседы. «Опрашивай Смирнова, уточняй, выезжай!» С накалом отреагировал Якушев и тут же много тише добавил. «Телефон только заряжать не забывай». В свой кабинет они вошли тихо, ничего не обсуждая. Расселись по местам. Аня тут же проверила электронную почту. Там висело всего одно письмо. То, которого она ждала. «Так-так, коллеги!» — заулыбалась она. «А вот и ответ на запрос по Рыжову. Мальчик наш не сирота. Родители его живы и здоровы. Давно перебрались из-за Урала в Подмосковье». «Частный дом?» — с надеждой вскинул голову капитан Ольховцев. «Нет, квартира». «Кто поедет?» Ольховцев тот же среагировал, схватив ключи от машины со стола. Гена тоже встал, настырно глянув. «Я с тобой, если что, Аня». «Но я еду всего лишь опросить сокурсников Серовой. А кто на хозяйстве останется? А жену Крылова кто опросит?» «Никто. Она под капельницей сегодня. Я написала её доктору, пока мы шли сюда. Не сбежит. А кабинет закроем». Он уже стоял у двери. «Одна ты не поедешь». «Точка. К тому же я тебя знаю. Оттуда ты непременно завернешь фотостудию и пристанешь к Рыжову. А мы о нем вообще ничего не знаем. Что он за человек? Чем дышит? Как живет. «Тихо он живет, Гена», — вздохнула Аня. «Не тревожит соседей, не вызывает подозрений, никого к себе не водит». «Вот именно. 31 год, а он к себе никого не водит!» «Поехали, поспрашиваем и о нем тоже. Может, кто-то что-то отыщет в своей памяти». «И да, гражданин начальник, запрос по Пеклову для Интерпола я подготовил еще вчера. Осталось подписать, где надо, и в работу». Они искали-сели в Москву в поисках бывших однокурсников и друзей Вероники Серовой. Кого-то нашли, кого-то нет. Но из тех, с кем удалось поговорить, никто не знал и ни разу не видел парня Вероники. С Димой Пекловым, да, тёрлось, но чтобы еще с кем-то... Вероника была очень неразборчива в связях. Понять, кто ей симпатичен, а кто нет, было невозможно. Вероничка была очень красивой, мальчикам нравилась. Повторяла те же самые слова, что и пять лет назад ее мать. Они ей просто проходы не давали. Никого особенно не помню, разве что только Митя Пеклов. Но они будто просто дружили. Блин... Выдохнула разочарованная Аня, усаживаясь в машину с пакетом пончиков. «Опять тупик, как и пять лет назад. Но зато теперь нам известен мотив. Ее убил тот, с кем она пришла. Убил из-за ее наглого спонтанного секса со сетровым. Мотив — ревность». «Пеклов?» Аня потащила из промасленного пакета круглый пончик в сахарной пудре. Мок и он». Но Крылов и Севастьянов утверждают, что был еще какой-то парень. С другой стороны, там было много народу, и... Я тоже буду. Сунул руку в пакет Гена. «Поехали в больницу, навестим Крылову. Доктор написал мне, что она очень плоха».